Жизнь. и п р о д о л ж а т ь л я рода, так заведено еще с в р м е н и х п е д к о в англичан. Это жестоко. Заводите еще одного ребенка н с т р л и в а н и я себя в о ч е н а ч а л и меня, чтобы я спасла Кейт, — объяснила девочка. равно. в р а и л с я в да. просто пытаюсь выяснить, что заставило тебя р е ш и т ь с сейчас, после того, как... о и в ч к и Я е ч е н ь е н благотворительности, но даже не с р и д и ч е с к о й точки зрения это дело было вполне предсказуемо. н е хочет отдавать почку, ни один нормальный суд не сможет заставить ее это сделать. Мне д ж е не нужно р о с м а т р и в а т ь законы. Родители сдадутся еще до у д а тому же это разбирательство п р и н е с н е известность, и 10 лет м о г у не заниматься этой общественной